Туманной дали ровным желтым огнем, не мигая, светились городские часы, а кругом опаловыми кряжами холмов катилась горизонту, объятая глубоким сном, земля. За ужином у нарциссы не было никакого аппетита, и тетушка Сели Уайет, перемалывая деснами специально приготовленную для неё размягченную пищу, Ворчливо говаривала ей за то, что она ничего не ест. «Когда я бывала за столом, куксилась и ничего не ела, мама заставляла меня выпить большую чашку на стойке сосафраса», заявила тетушка Селли. «А нынче люди воображают, что об их здоровье должен заботиться Господь Бог, а сами и палец о палец ударить не хотят». «Я совершенно здорова», — уверяла ее нарцисса. Просто мне не хочется ужинать. Знаю я эти штучки. Вот заболеешь, а у меня, видит Бог, нету сил за тобой ухаживать. В прежние времена старших больше уважали. Вспоминая прошлое, она неаппетитно, сердито и размеренно двигала беззубами челюстями, между тем, как нарцисса нервно ковыряла вилкой, внушавшую ей глубокое отвращение еду. После ужина тетушка Селли продолжила свой монолог, сидя в качалке с бесконечным рукоделием на коленях. Она никогда не говорила, что именно и для кого она мастерит. И уже пятнадцать лет возилась с этой таинственной вещью, таская ее за собой в грязные бесформенные сумки из потертой парчи, набитой пестрыми лоскутками самой разнообразной формы. Она никак не могла составить из них какой-нибудь узор, и потому без конца раскладывала и перекладывала, размышляла и снова передвигала лоскутки, словно части хитроумной головоломки, стараясь без помощи ножниц уложить их в определенном порядке. Потом разглаживала разноцветные кусочки вялыми серыми пальцами и снова принималась передвигать их с места на место. Из иголки, приколотой у нее на груди, тонкой паутинкой свисала продетая нарциссой нитка. В другом конце комнаты сидела с книгой нарцисса, пытаясь читать под аккомпанемент бесконечного ворчливого бормотания тетушки Селли. Вдруг она резко встала, отложила книгу и прошла через комнату в нишу, где стоял рояль но, не сыграв и четырех тактов, уронила руки на клавиши, которые нестроенно загудели, закрыла рояль и направилась к телефону. Мисс Дженни ехидно поблагодарила ее за внимание, однако же взяла на себя смелость заметить, что Байер совершенно здоров и все еще является деятельным представителем так называемого рода человеческого, во всяком случае, поскольку, поскольку они не получали официального уведомления от коронера. Следователь, ведущий дела о насильственной или скоропостижной смерти. Нет, она ничего не слышала о нем с тех пор, как Люш Пибоди, В четыре часа по полудни известил ее по телефону, что Байерт разбил себе голову и едет домой. Что касается разбитой головы, то это она вполне допускает. Но вот вторая часть его известия внушает ей большие сомнения, ибо, прожив 80 лет с этими распроклятыми Сартерисами, она знает, что дом — последнее место, куда вздумается поехать Сартерису, который разбил себе голову. «Нет, ее ничуть не интересует, где он может находиться в данный момент. Но она надеется, что при этом не пострадала лошадь. Лошади стоят дорого». Нарцисса вернулась в гостиную и рассказала тетушке Селли, с кем и о чем она говорила по телефону. Потом подвинула низкое кресло к лампе, и снова взялась за книгу. «Что ж», — спустя некоторое время промолвила тетушка Селли, «если ты не желаешь разговаривать...» Она скомкала свои лоскутки и затолкала их в сумку. «И вообще вы с Хорисом ведете такой образ жизни, что я иногда благодарю Бога, что вы мне не родня». Но, может, ты все-таки согласишься попить настойку со софраса, хотя я не знаю, кто тебе его нарвет. Мне трудно, а ты сама не отличишь его от собачьей ромашки или коровика. — Но ведь я же здорова, — возразил нарцисса. — Будешь продолжать в том же духе — непременно слярешь. И мне с этой черномазой лентяйкой придется за тобой ухаживать. Я точно знаю, что она за последние полгода ни с одной картины пыль не вытерла, чего я только не делала, чтобы ее заставить, разве что на коленях ее не умоляла. Она поднялась, пожелала нарциссе доброй ночи и, прихрамывая, вышла из комнаты.